Глава 16 в которой военный ребенка не обидит В кора головного мозга да какая нафиг кара у него там самая настоящая выдержанная древесина Честное мнение одного травматолога о постоянном пациенте, любителе экстремальных видов спорта. Место Леша это удобное. Группа собралась спора, и вертушка доставила их до точки, высадив в километрах в 15. А там пару часов бодрого марша, и вот он, лесок. Ничего такой, по краю реденький, нарядный пересняк. Сосны опять же с медовою корой в небеса устремляются. Пахнет хвоей и сухими травами. «Ой, хорошо-то как!» Не удержался восятка и потянулся до хруста в костях. «Прям сказка почти!» «Вот выйду на пенсию, куплю себе такого от леса, гектара три-четыре. Домик поставлю, буду самогонку гнать и на мухоморах настаивать». На душе было погано, и даже не из-за того, что Ангелина изменила, хотя тут, конечно, обидно, а из-за остального, из-за того, что, выходит, нет в нем Лешим жизненной перспективы. А он ведь перспективный, очень даже и вообще. Да, и на мухоморах тоже. Васька Ворон, напарник-зам, был человеком широкой души и с Лешим предпочитал соглашаться, особенно когда тот хандрить изволил. «У меня бабка такую настойку делала, очень местные уважали, для суставов там или еще спину растирать. Ну и так находились охотники». Васька огляделся и вздохнул. Хорош был этот застывший в начале лета лесок, но уж больно он полупрозрачный. «Дальше надо», — сказал Мазин, щурясь на солнышко. «Тут мы что прыщ на жопе». «В смысле?» «Заметные». Мазин поскреб щеку, на которой сквозь маскировочную окраску пробивалась щетина, но тоже правильных в болотно-бурых тонах. Там дальше болотце будет, ельничек, темно и тихо. Туда и пошли. Сперва братья Зелесские, которые были самыми молодыми из пятерки, потом Мазин, ну и Васька следом, Леший последним. Задрав голову, он посмотрел на небеса, что проглядывали сквозь кружево ветвей. «Хорошая погода, да и вообще неплохо. Воздух свежий, комарьё». Леший хлопнул по шее, убеждаясь, что и оно имеется, непуганное. «Отдыхай, куда там курортом морским?» И само задание особого напряга не предполагало, ибо, честно говоря, Леший не очень понимал, какой самоубийца рискнет покуситься на объект. сил толк у государя-императора чей побольше, чем у Лешего будет, чем у всей пятёрки вместе взятой. Ну да, положено, стало быть, положено. Место Мазин отыскал в низинке, что плавно переходило в болото. На границе его мрачной стражей вытянулись старые ели, столь огромные, что леший подобных даже в тайге не видал. Под лапами одной Мазин и братья принялись обустраиваться. Болото виднелось манило свежей зеленью. То тут, то там проглядывали темные прошлогодние ягоды клюквы. Пахло стоялой водой и книлью. «Надолго мы тут», – поинтересовался Васька, ковыряясь щепкой в зубах. «Понятия не имею. А что? У жены день рождения. Не хотелось бы пропустить». «Мог бы и сказать, взял бы замену». Леший подавил вздох, селись вспомнить, когда ж у Ангелина-то день рождения был. «Нет, в телефоне-то записано, и напоминание стоит, но это же не то, не так». «А, еще три недели», – отмахнулся Васька. А там как раз теща приехала, с младшей дочкой, ее мужем и вообще. Так что лучше я тут, в лесочке, родину позащищаю». Чуть потянуло дымком, но запах тотчас исчез. «Может, чаю?» – Мазин выглянул из-под лапника. «А день рождения – это хорошо. У нас в том году юбилей был, свадьбы. Двадцать лет. Слушать это было невыносимо» потому как Леший вдруг ощутил собственную неполноценность. «Я смотрюсь», — буркнул он, — «и надо бы маячки расставить». «Расставим!» — Васька вот чай согласился. «И чего купил? У нас в этом будет не двадцать, конечно, но...» Леший скользнул в тень, прячась от людей и от комарья. «Юбилеи, свадьбы! Да кому это вообще надо? Дурь же. И Ангелинка дурит! Неплохо же жили!» Как все, он и не жадный-то, и против детей, если так ничего не имеет, особенно если в стороне держаться, потому как дети рядом внушали лешему какой-то суеверный ужас, особенно младенцы, те и вовсе казались существами непонятными. Он выбрался к болоту, убедившись, что то лежит в себе, тронутая разве что кабанами далось им судя по дерьму, хаживавшим этой дорогой не жды «Надо будет пугалку поставить». Не хватало еще столкнуться в недобрый час. Леший двинулся вдоль кромки болота, выискивая следы присутствия людей. А должны быть, может, не свежие, потому как сейчас на болоте-то делать нечего. Хотя первый боровик он поднял из любопытства. Вспомнилось, как в далеком детстве они с дедом ходили за грибами. И дед тащил огромную корзину, им же сплетенную. А еще делал вид, что совсем слепой стал и грибов не видит. Правда, всякий раз, когда случалась незрячесть, он Лёшку звал. Мол, погляди он там, у тебя глаза острее. И второй гриб встретился на тропе. Леший хмыкнул и его взял. А что, крепкий маховик. И дальше еще парочка. Рановато в этом году. Или нет, весна-то теплая, и дожди вон неделю шли. Самое оно для грибов-то. Он вытащил из кармана пакет завалявшийся в этом кармане давно, и переложил добычу в него. А что, если почистить, да на веточках, да над костром, все лучше сухпайка. Грибы попадались то тут, то там. Хороший лес. В нем и боровикам место нашлось, и рыжим россыпем лисичек, которые леший собирал аккуратно, стараясь не повредить грибницу. Дед бы не одобрил, ежели выдирать. Ямки леший прикрывал влажным хом, и сам не заметил, как отошел прилично. А потом услышал вдруг «Ау!» Замер. «Ау!» Донеслось со стороны болота. «Кто? Кто-нибудь?» «Вот же ж!» и леший почесал подбородок, отметивши, что местное комарье плевать хотело на патентованный репеллент, который поставил отдел снабжения. Инструкция однозначно предписывала не вмешиваться. Разве что отметку поставить, сигнал подать, чтоб уж там, наверху, решали чего-то как. Но голос был детским, и болото же, болото опасны. Леший это знал не понаслышке. Еще сунется дитя куда, и все. «Ау!» – буркнул он себе под нос. «Полное ау!» И громче крикнул. «Ты где там?» «Там, там, там!» Охотно отозвалось эхо. «Ау!» «Ау, ау, ау!» Под ногами чавкнула грязь, и болото раскрылось. Здесь зелень отползала, уступая место белорозовому покрывалу мхов. Стянутые плетями той же клюквы, маховые кучки поднимались над сизо-зеленой порослью осок. Леший прислушался, вздохнул и кинул заклятие, уплотняя грунт. Возиться с поиском тропы было некогда. Эхо звонкого детского голоска таяло в воздухе, и столько в нем было надежды, что Леший испугался. Оно как кинется навстречу, болото же. Он прибавил шагу и успел. Девочка стояла, разглядывая ярко-зеленую полянку, что протянулась между двумя кочками. «Стоять!» – рявкнул Леший во весь голос. Девочка подпрыгнула и... Он рванул навстречу, матерясь про себя, боясь, что не успеет, не дотянется, и в запоздалой догадке швырнул вперед заклятие. Хлюпнула вода, и закачалась почва, ставшая твердой, как... «Ох ты ж!» Леший оскользнулся и упал на колено, но успел подхватить хрупкое невесомое тельце. «Что ты тут творишь?» «Гребы собираю», — сказали ему, и моркнули. И скривились, готовые того и гляди, разрыдаться. Но сморщили нос, заморгали часто-часто. Ресницы у девочки были белесые, полупрозрачные, как и брови, которые выделялись на загоревшей до черна кожи тонкими полосочками. «Не реви!» – строго сказал леший, чувствуя, что надо бы как-то иначе. Носик сморщился еще больше. «Болит?» – девочка замотала головой. Волосы у нее тоже были белые. «Держись за шею!» Леший подхватил невесомое почти тельце. «Тебя как зовут-то?» «Да, «Танька!» Она икнула. А Леший запоздало вспомнил, что вид у него своеобразный. Спецкостюм работал в режиме маскировки, считывая и меняя структуру и цвет ткани для большего единения с окружающим пейсажем. Да и физия, размалеванная для большей гармонии с местностью, вряд ли могла внушить ребенку доверие. «Не ори!» — сказал он строго. — Сейчас вынесу на край, там и отпущу. Она кивнула. И осторожно, робко даже, попыталась обхватить шею руками. Только руки оказались тонковаты и маловаты. Пальцы царапнули гладкое покрытие и едва не соскользнули. — Держись так. Леший перехватил девчонку поудобнее. — И не бойся. Он сотворил дорожку из силы. — Там топь! Пискнула девчонка и втянула голову в плечи. «Потопнуть можно?» «Не потонем». Леший вправду ощутил, как тянет силы болота. «Ты вообще как тут оказалась?» С «Со грибами пошла. Ой, я грибы потеряла!» Огромные глаза наполнились слезами. Леший фыркнул. <р Boss> «Будут тебе грибы. Ты вообще откуда?» «Тут Озляпкино недалеко». «Это да». Недалеко, пару километров, если по лесу. Карту Леший помнил. «А лет тебе сколько?» «Семь!» хочешь слов не хватает». Болото покачивалось под ногами, но силы у Лешего хватало. Даже более того, впервые, пожалуй, за долгое время, он эту силу использовал, пусть и не в бою, но все не для паркетных представлений. «И как тебя отпустили-то одну в лес? Родители где?» «Мамка на ферму поехала, а баба Нина сказала, чтоб шла грибов набрала. Я и пошла. Я думала, что по краю пройдусь, но там ничего нету. А тут вот всегда есть. Мы с мамой ходили». Данька, окончательно уверившись, что ее не тронут, чуть осмелела. «Мамка сушит, и потом продать можно. Или свежие тоже. Я подумала, что если наберу, то на трассу сходить успею. Продам, и деньги будут». Она пожала плечами и замолчала. Понятно. Болото закончилось вдруг. леша огляделся, хорошо вышел. Вон и пакет стоит с грибами. Его он и подхватил. Наот, отдашь своей бабинине Серые глаза стали еще больше. И смотрели с таким восторгом, что как-то никогда на Лешего с таким восторгом не смотрели. — Давай провожу, — буркнул он, понимая, что что-то пошло не по плану. Но почему-то этот факт нисколько не раздражает. Девочка только кивнула. Заговорить она решилась только, когда Леший добрался до опушки. «Все», — сказал он, опуская ношу. «Деревня там. Дойдешь?» та да". Она не спешила убегать. Застыла, глядя огромными своими глазищами, точно желая что-то сказать, но не понимая, что именно. «Иди уже» проворчал Леший. А то хватится. Не, Данька мотнула головой. Бабы не надо вечера теперь. Спасибо, дяденька Леший. А откуда? Так, Данька пожала плечиками. Понятно же, что вы не человек. но человека вы не очень-то. Извините, я не хотела обидеть. Я... Иди. Леший с трудом сдержал улыбку. На человека он не больно-то. Хотя пусть лучше девочка рассказывает о том, что встретила в болоте в самом делешного лешего, чем о странных людях, которые в лесу появились. Определенно. «Спасибо!», Спасибо. Данька обеими руками вцепилась в пакет с грибами. Вы, «Вы завтра приходите? Я пирожков принесу, маминых, и молока!» А потом развернулась и бегом бросилась по едва заметной тропинке. «Леший!» – раздался в ухе голос Васьки. Тей да у нас выходит натуральный леший и заражал и радище. Правда, смех тут же оборвался. А, возвращайся. Походу, у нас тут кости. И вряд ли заплатавшие грибники. «Точно не грибники. тени носят спецодежду и не ступают так осторожно, почти не оставляя следов, и силой от них не тянет, которые используют весьма умело, аккурат, чтобы и те малые следы, которые имеются, убрать». «Это наемники», — сказал Васька, когда пара прошла под старым дубом, на ветвях которого Васька и устроился. Любил он всякие дерева, оттого и позывной получил «Ворон». «Измолчай стаи». «Дерьмовая конторка!» «Ты знаешь...» Братья пошли стороной, не выпуская гостей из виду, но и не приплюшаясь. А те вели себя вольно, если и скрываясь, то скорее в силу привычки, чем из опасения быть обнаруженными. Вот один и закурил, окончательно убедив Лешего, что о его пятерке эти вот не знают. «А то!» Голос в ухе звучал на грани слышимости. «Мой родственник в полиции сложит...» Говорит полубандитская шайка. А может и не полу. А курок полетел в мох. А вот наемник вытащил рацию и сказал. Мы на месте. Точно тут. Знают. Или нет. Если бы подозревали о лешем, то не держались бы так нагла. Даже обидно честное слово. Будто эти вот лешего не в крош не ставят. Да, в позапрошлом году дело было. О продаже девчонок туркам. А в общем, пару человек из этой конторы повязали, но от них скоренько открестились, мол, заказ был. Только брат говорит, что там все до верху в дерьме повязаны. Леший запоминал лица, на всякий случай. А Васька продолжал бубнеть по тонкой связи. И чего им тут понадобилось-то? Вот действительно хороший вопрос. Чего? Объект? «Это даже не смешно, потому как куда им против объекта с их третьим-четвертым классом? Да и уголовка это одно, а покушение на государя – совсем иная статья». «Убираем?» – с надеждой поинтересовался Васька. «Нет, наблюдаем!» Леший вынужден был признать, что формального повода убрать эту четверку у него нет. «Да и интересно же!» Один из наемников, остановившись перед огромным старым деревом, споро полез наверх. Спустился, обошел дерево. «Точку выпирает Васька произнес это себе под нос, потому как и без него понятно было, что лазит этот неприятный тип. Олеший вот прямо всей душой ощутил глубокую неприязнь. По деревьям вовсе не в поисках птичьих гнезд. «Выше поднимись!» — буркнул он ворону. «Не учи!» До Васькиного дуба наемник не добрался, выбрав точкой вполне себе приличного вида сосну, на которой и принялся обустраиваться. Его напарники кругом обошли поляну, после чего остановились прямо перед кустами лещины, в которых и залег леший. — Ну и долго нам тут маяться! Младший был нетерпелив, а еще имел дурную привычку курить. И судя по запаху, вот кто такого дебила, от которого за версту разит, в поле-то выпустил? «Не только табак». «Сколько скажут, столько и будем». Старший был недоволен и хмурился, и, кажется, чувствовал что-то этакое. «А они!» — зашелестел Васька. «Молчать!» — леший отдернул. В этом старше чуялось не то чтобы великая сила. В прямой схватке леший с ним справится, но скорее уж опыт. Старший дернулся, прислушиваясь. «Ой, уловил?» микроколебания поля при работе ментального артефакта связи почти невозможно уловить, но...» <св> <screams> «Да тоска! Чего он на этой бабе зациклился?» Младший вытащил очередную сигаретку, завоняло дымом и травкой. «Дурак ты!» Старший повернулся вокруг оси и выдохнул. «Решил, что почудилось Хорошо, если так». «Дело не в бабе, дело в уважении. Неуважение спускать нельзя». «Ладно, наше дело маленькое. а Если повезет, завтра всё и решим». «Не повезет. Леший знал это точно. Но знанием благоразумно делиться не стал. Зато вдруг отметил, что тоска, мучившая его, отступила, а в душе появилось хорошее знакомое чувство предвкушения. «Главное, чтобы эти не передумали теперь».